Глава 20. Босс каньона Времени оставалось в обрез, поэтому Алекс просто полетел вперед сквозь облако. Рисковал ли он? Да. Но лучше было не дать живодера очнуться, чем издалека пытаться осторожно определить состояние врага. Тем не менее, осторожность все-таки следовало соблюдать. Поэтому он летел не сломя голову, а со включенным хаосом, который работал вместо восприятия. Навык же и показал, что облако живодера стало еще менее плотным. «Враг не контролирует его?» Алекс прислушался. «Да, определенно стало лучше. Еще немного, и восприятие заработает в полную силу. Значит, живодер потерял контроль не только над осьминогами, но и над своим собственным логовым, которое для него было чем-то вроде дворца пространства для древних. Вот что значит использовать сильные навыки, не подумав. Получается, это был не форсированный режим», — задумался Алекс. Этот парень сильно рисковал. Вообще, в мире адептов встречались ребята, которые умели пропускать через Матрицу невероятно сильный импульс. Но за это они платили собственной жизнью. Поэтому их называли камикадзе. Кстати, их было много у шударцев. По понятным причинам, такие бойцы редко доживали до высоких уровней. Так или иначе, тактика живодера была ближе к тактике камикадзе, потому как отключаться в серьезном бою было смерти подобно. С другой стороны, и за Алексом водился подобный грешок, и он также порой принимал сомнительные решения, что сильно пугало миром. Но он, пока жив, а живодер отрубился. Вот что главное. Фух, к тому же живодеры все бросили, а миром <режит> бежать некуда. Улыбнулся он про себя, благоразумно решив не озвучивать эту мысль спутнице что еще радовало обычные осьминоги не умели так выкладываться иначе старшие братья с силой заставляли бы тех положить жизни на алтарь победы над опасным двуногим наконец впереди показалась громадная туша до цели двести метров предупредила миром пожалуйста будь осторожнее если монстр проснется и ударит бичом подручные ему не понадобятся он сам с тобой прекрасно разделается это понятно не думай что я расслабился лучше скажи что происходит снаружи Подкрепление к живодеру пока не прилетело, если ты об этом. Молча кивнув, Алекс подлетел еще ближе, запустил хаос по всему доступному объему, а затем добавил волну силы, чтобы найти врата внутри существа. Врат оказалось четыре штуки. В этом смысле ничего не изменилось. Зато монстр заметно подрос. Если в первую встречу его голова имела 30 метров в диаметре, во вторую 50, то теперь живодер мог похвастаться 70-метровой башкой. «Очень надеюсь, что это его максимум», — пробормотал Алекс. «Уже десятиметровые существа являлись серьезной проблемой. А что делать с такими гигантами? Чтобы добраться до врат, нужно пробиться через 30-35 метров плоти. Причем очень крепкой плоти. Гораздо более плотной, чем у простых осьминогов. Живодеры были живыми танками, и в этом заключалась их сила. Пусть они не могли достать землянина, но и тот не мог их быстро вырубить». Алекс снова почувствовал себя комаром, но тут же отбросил пораженческие мысли. «Не время думать о поражении. Сначала надо проверить свои силы. Тем более враг лежит и не двигается». «Он зашевелился!» — заорало миром, но Алекс и сам почувствовал, что щупальца живодера, до этого безжизненно раскиданные по дну каньона, вздрогнули и неуверенно зашевелились. Уже не раздумывая, он подлетел и активировал резчика. Широкое лезвие ушло куда-то вглубь туши, по ощущениям оно прошило метров двадцать плоти и только после этого распалось. Учитывая крепость врага 20 метров отличный результат, но это было мало. До врат лезвия не добралось. Нужно было добавить еще, однако рищику требовалось 3,5 секунды на восстановление. А за 3,5 секунды много чего может случиться. Монстр протяжно завыл, примерно как и в прошлый раз, но с другой тональностью. Сейчас в его крике чувствовалась не ярость, а отчаяние и призыв о помощи. «Мирам, следи за каньоном! Сразу дай знать, если кто-то появится!» — предупредил землянин. «Не волнуйся, мимо меня никто незамеченным не пройдет». Не останавливаясь, не обращая внимания на вой врага и продолжая заливать матрицу резчика энергией, Алекс подскочил вплотную и ударил копьем в открытую рану уже зарастала, но плоть в этом месте была ослаблена, поэтому оружие легко прошло первые 20 метров, пока не натолкнулось на неповрежденную плоть и замерло. Прикладывая огромные усилия, он погрузил копье еще примерно на 3 метра. Лезвие обломилось. Алекс резко выдернул и отбросил бесполезное древко, после чего достал второе копье. Оружия у него было много, но не бесконечно много. Однако он его не жалел. Еще хорошо, что скользящий удар спокойно добивал на такую глубину. Похоже, навык плевать хотел на размеры существа. Главное, чтобы монстр не выходил за зону действия восприятия. То есть не превышал 800 метров. Слава богу, живодеры все-таки были поменьше. Пятое копье обломилось, но добралось до цели. Вибрации разрушения жадно набросились на врата, и те погасли. «Да!» — ликующе воскликнул Алекс, отбрасывая поломанное оружие. Печально проревел монстр. Минус одни врата, а ведь их так просто не восстановить. Однако на этом успехи закончились. Сзади! предупредила миром. Алекс мгновенно сместился в сторону. В место, где он только что находился, ударил щупальце. Все, босс каньона проснулся. Следом за первым щупальцем вокруг замелькали десятки других. Живодер проснулся и без раскачки включился в бой. Полыхнул очередной бить жизни, но слабенький. Скорее, это была не угроза, а доказательство, что монстр в панике и всеми силами пытается избавиться от нападающего. А еще он быстро взлетел на полкилометра, но при этом не попытался покинуть каньон, как это сделала его свита. «Значит, здесь тебя и похороним», — зло пробормотал Алекс. Немного покрутившись, он набрал еще одну порцию вибраций и снова ударил резчиком, а потом принялся атаковать скользящим ударом. Копья ломались, как спички. Однако дела шли гораздо хуже. Очнувшийся живодер прекрасно понимал, чем ему грозит повреждение вторых врат, поэтому вертелся и вытягивал тело. В результате ровная рана деформировалась, и при ударах лезвие копья проходило буквально в несколько метров по ослабленной плоти после чего упиралась в неповрежденную часть туши. И Если бы его можно было изогнуть, но, к сожалению, скользящий удар бил исключительно по прямой. Менять траекторию внутри энергетического объекта он не мог. И получилось так, что каждый раз Алекс попадал в новую точку. Простые осьминоги так не умели. К тому же монстр дополнительно облепил себя щупальцами, чем сильно мешал. Он вообще сосредоточился на защите. Видимо, рассчитывал, что двуногие рано или поздно исчерпает запасы энергии. Хорошая тактика, но не против землянина. Однако что-то надо было делать. На этот случай у Алекса имелся план «Б». Раз не получилось поразить врата напрямую, то следовало лишить противника массы, то есть щупалец. Тогда он станет гораздо более послушным и уязвимым. Сказано-сделано. И следующий резчик срезал сразу несколько отростков под самый корешок. Чего Алекс боялся, так это того, что монстр их тут же прирастит. Однако живодер оказался не всемогущ, чтобы вот так просто приращивать конечности во время боя, и они так и валялись на дне каньона. В некоторых из них ощущалось биение жизни. «Надеюсь, лирканцы от этого не пострадали?» — автоматически подумал Алекс, но тут же выкинул мысль из головы. «Если он будет отвлекаться, то точно проиграет, а тогда жертвы живодера неминуемо погибнут». Все равно, прямо сейчас ничего сделать для них нельзя. Кроме того, в прошлый раз он достал из щупальца трех пленников, и те дожили до передачи их лирканцам. Очевидно, разумные для чудовищ были слишком ценным ресурсом, который нельзя было вот так просто пускать в расход. Даже на пороге смерти. Мол, если пленники не пригодились тебе, передай их другим живодерам. Вот такое бережливое отношение чудовищ к разумным прямо как урочительного хозяина к коровам, которых он доит и которыми он питается. Кстати, спасенными пленниками усиленно занимались. Правда, утешительных новостей не появилось. Авраил объяснил, что адепты по-прежнему пребывали в анабиозе, и даже лучшие энергетические хирурги не могли их оттуда вытащить. Но надежда еще оставалась. Алекс носился вокруг врага, срезая щупальца. Как правило, за один удар удавалось срубить 2-3 три отростка. Всего их у живодера было не меньше тысячи, и бой грозил затянуться минут на двадцать. Это если монстр не станет их отращивать назад. Но тот не стал. То ли это не имело смысла без наличия жертв, то ли живодер был поумнее простых осьминогов и прекрасно понимал, что снижение массы ослабит его броню. И тогда двуногий начнет бить точно по вратам, не распыляясь на какие-то там щупальца. Время шло. Чудовище огрызалось, периодически выло, но подмога не прилетала. Видимо, остальные живодеры бросили товарища. Алекс же носился вокруг монстра, не позволяя тому расслабляться. Бил навыком, а когда матрица резчика набирала вибрации, атаковал скользящими ударами отдельные отростки, что ускоряло процесс стрижки. Надо сказать, далеко не на каждом щупальце висели жертвы, а всего их было около четырехсот. Однако полная загрузка предполагала, что пленников может быть куда больше. В ситуации, когда один соперник постепенно теряет конечности, исход схватки предрешен, и через некоторое время в воздухе остались висеть голый семиметровый шар и крошечная фигура. Монстр уже не огрызался, не атаковал двногого бичами жизни, а только зализывал раны. Но, к чести живодера, даже лишившись всех конечностей, он упорно держался в воздухе и не пытался убежать. Закончив со стрижкой, Алекс принялся за работу скульптора, Косыми ударами рещика срезал огромные куски с монстра. Примерно так же, как неумелый повар чистят картошку, когда после долгих усилий в руках остается жалкий огрызок. К такому бедолага-живодер оказался не готов. И, протяжно воя, по-прежнему непонятно было, чем он это делает. Стал носиться по всему облаку. Но человек не отставал, догонял и срезал новые куски. Миром даже предложила нарисовать трехмерную модель, чтобы оптимизировать процесс, но Алекс от нее отмахнулся. «Какая оптимизация? Просто догоняй и бей!» «А то, что ударов получится больше, не страшно, от этого навык только разовьется». Под самый конец существо передвигалось странными дерганными движениями, а в конце так и вовсе отключилось и упало на дно. «Но держалось оно долго!» Отключилось только когда от 70-метровой туши остался кусок диаметром в 5 метров. В нем находилось трое работающих врат, плюс те, что Алекс ранил в самом начале. Однако, не доверяя монстру, он обкромсал чудовище до узкой трехметровой сосиски врата почему-то находились на одной линии, и приземлился рядом. Это было тяжело, устало произнес он. Живодер гораздо выносливее простых осьминогов. А что ты хочешь от 14 уровня? фыркнула миром чтобы они умирали поживее. Что там снаружи? Все спокойно, другие живодеры не появились. Отлично. Да, на месте этих ребят я бы вообще покинул Леркан как можно быстрее. Не стоит на это надеяться. У монстров сильный инстинкт защиты своей территории. Заметила, что этот так и не убежал, хотя понимал, что обречен. Значит, остальные будут нас ждать, каждый в своем укрытии. Зато они не придут друг другу на помощь лично. «Ах, очень на это надеюсь. Ладно, собираемся и уходим». Несмотря на поражение хозяина, поле живодера все еще висело на месте. Однако оно стало совсем жиденьким и уже не мешало восприятию и не уничтожало метки. Поэтому Алекс с Миром быстро нашли и собрали все щупальца с жертвами. Даже не пришлось их вырубать из плена. «Пусть этим занимаются лирканцы. Глядишь, найдут способ пробудить своих товарищей». Хм, интересно, если бы этот гад захватил больше лирканцев, насколько он стал бы сильнее? И каков его предел? Вслух задумался Алекс. Максимум, что я видела, четыре жертвы на одном щупальце. Значит, всего живодер может разместить на себе до четырех тысяч адептов. Быстро подсчитала миром. Это очень много. Лерканцы всего потеряли примерно столько. Считай, и им, и нам сильно повезло. Неизвестно, насколько сложно было бы справиться с более упитанным монстром. Но надо быть готовым, что мы еще столкнемся с такой тварью позже. Для транспортировки Алекс воспользовался экраном базиса, без затеи погрузив туда все щупальца с лирканцами, а также главную добычу — обрубок живодера. Вот кто наверняка переживет любые катаклизмы. завыл монстр, показывая, что снова проснулся. «Да как ты это делаешь?» «Я же говорю, навык!» «Важно!» заявила миром. Согласился монстр и задрожал. «Сейчас!» — пробормотал Алекс, активируя поток в режиме энергетического вакуума, чтобы оттянуть от живодера всю энергию. Тот дернулся и снова отрубился. «Вот так и лежи!» После этого громадный экран, заполненный обрубками, быстро поднялся и покинул темный каньон. Путь до парка прошел спокойно. Ни по дороге, ни над 25-м выходом их не атаковали. Видимо, оставшиеся живодеры решили, что сейчас не время разбрасываться войсками. Авраил был прав, хмыкнул Алекс. Монстром недолерканцев. А почему ты радуешься? Если они никого больше не присылают, значит укрепляются, справедливо заметил миром. Все равно это нам на руку. Живодеры каждый сам за себя. В этом их слабость. Если бы они сосредоточились на зачистке, то без проблем уже уничтожили бы все население планеты. Но они думают лишь о своем развитии и о своей защите». «Это я поняла, но как нам это поможет?» «Прямо сейчас никак. Но это означает, что Вселенная не управляет напрямую монстрами», — усмехнулся Алекс. «Новость действительно была отличной. Одно дело воевать с армией громадных, сильных, но не чудовищ, а другое — со Вселенной». «Как бы монстры ни были сильны, они не могут сравниться с целой вселенной. А значит, у адептов есть шанс выжить. Или хотя бы отсрочить гибель». Спустившись к крепости холму, Алекс громко крикнул. «Открывай!» Через несколько секунд стена отъехала. Лерканцы и сюда запихнули свою любимую откатную плиту. И оттуда появился Виконт. «Что это?» недоуменно спросил он, глядя на сотни щупалец, сваленных в небрежную груду возле входа. «Это то, что осталось от живодера. «А где он сам?» «Сейчас покажу», — произнес Алекс и подтащил к себе вытянутый кусок. «Вот, любуйся». «Это точно живодер! поинтересовался Виконт. «Точно, точно. Просто я сделал за вас всю грязную работу. Подожди-ка». С этими словами он отключил поток и не сильно ткнул обрубок кулаком. «Быстро же он проснулся!» — восхитился землянин. «Простые осьминоги так не могут. В общем, зови сюда команду снизу. Пусть они тащут щупальца, а я понесу этого. Кстати, монстры прилетали?» «Нет», — покачал головой Виконт. «Значит, и в ближайшее время не прилетят. Поэтому мы можем спуститься. Я как раз хотел поговорить с Нереей напоследок. У меня накопилось к ней много вопросов». Пока Виконт отдавал распоряжение, Алекс отдыхал и поглядывал в небо. Через четверть часа из крепости потянулись бойцы. Они деловито хватали щупальца и как трудолюбивые муравьи тащили их вниз. Так как это были не остатки монстров, то нужды в цепях не было. Когда последнее щупальце исчезло в крепости, Алекс поднялся и двинулся вслед за лирканцами. За все это время монстры так и не появились. Ни пришлые, ни местные. Живодеры действительно готовились ко встрече с двуногой угрозой. Собственно, по словам Миром, на лиркане имелось 11 больших скоплений монстров, с каждым из которых следовало быстро разобраться перед полетом на Иль. «Мне срочно нужно новое оружие», — пробормотал Алекс. «Надеюсь, Нерея выполнит свое обещание».